Глава тридцать седьмая. Тогда Лори. Ночью на острове менялась атмосфера. Вместе с угасанием дневного света исчезала надежда, ставя островитян перед мрачной действительностью. Еще одна ночь на сырой земле. Вечерняя трапеза кое-как обрамляла день. Без нее часы тянулись бесконечно вечерами, когда, как сегодня рыбы не было, всеобщее уныние только усиливалось. Лори сидела на берегу, опираясь ладонями о песок, и запрокинув голову к звездам. двадцать девять дней на острове. Будни не имели очертаний. О ходе времени лори судила по растущей горе кокосовой круппы на краю лагеря, по загару на коже и дополнительным дыркам в ремне, которые ей пришлось проделать, чтобы не спадали шорты. Лори хотелось отключить страх, вечные мысли о том, как покинуть остров, и думать только о звездах в теплой ночи, о вздыхающем рядом с берегом чернильном море, о силуэте деревьев и плывущем по ветру запахе древесного дыма. Вдалеке чиркнула по небу падающая звезда, а вместе с ней. Блеснула вспышка воспоминаний. Лори вытащила из кармана мобильник Эрин. Включила. Пятнадцать процентов. Сообщения для сестры стали для девушки чем-то вроде спасательного круга. Тонкой нитью связи. Она включила запись. Знаешь, что вспомнила? Ту ночь, когда ты уговорила меня спать на лужайке, чтобы посмотреть на звезды. Тебе было тринадцать, может, четырнадцать. Папа сказал, что мы чокнулись и что не продержимся ночь на улице. Но ты настояла на своем. Лори улыбнулась. У тебя тогда был этап. Вселенная такая огромная. Ну, а я примкнула из солидарности. Мы лежали в спальных мешках, в наушниках, под мостом Red Hot Chili Peppers на кассетном плеере. Ты перематывала песню в сотый раз, потому что она заставляла тебя чувствовать. Клянусь, я выучила все песни из альбома «Блуд» Шуга Секс Magik. Лори спела припев с убедительным американским акцентом, который Эрин всегда очень хвалила. Помню, у соседей горел фонарь, мешающий твоему звездному настрою, и ты уже хотела уйти домой, но тут вышел папа с кружками горячего шоколада. Предложил вернуться и разбить лагерь в гостиной, если хотим. Ты, конечно, пошла на принцип, и мы остались. Помнишь, я надела твою шапку, потому что боялась, что в волосы заползут жуки? Она умолкла, оглянулась через плечо на лес. «Ты бы видела, где я сейчас сплю». Прямо на грязной земле, а насекомые заползают в такие места, что и подумать жутко. Ни Плеера, ни тебя, ни горячего шоколада на блюдечке. Полный отстой. Вспомнила она подростковую фразу Эрин. «Я скучаю по тебе, где бы сейчас ни была. Спой для меня что-нибудь из чили-пепперс, ладно?» Я тебя люблю. Послышались чьи-то легкие шаги на песке. Лори не стала оборачиваться, закрыла глаза и прислушалась. Судя по ритму шагов, еле уловимому трению ткани и тому, как мягко утопали пятки в песке, она решила, что это Феликс. При мысли о нем кожа девушки наэлектризовалась, словно отодвигая воздух вокруг. С того дня у ручья Они несколько раз встречались украдкой, когда Сонни спал, а Майка и Дэниела не было поблизости. Они держали все в тайне, но Феликс бросал на девушку нежные взгляды, делал небольшие подарки, оставлял рядом с ней фрукты до ее пробуждения, приносил воду из ручья без напоминания. Вот он подходит, почти рядом. В животе запорхали бабочки». «Решил к тебе присоединиться». Лори подскочила. «Дэниел, а не Феликс». И залилась румянцем. «Как там, Сонни? Все нормально?» Спросила она. «Наверное». Мужчина пожал плечами. «Кто в лагере?» «Феликс и Майк. С ребенком все в порядке». Дэниел опустился рядом на песок. Так близко что касался ее локтя своим. Свежая рубашка выглядела нелепо на фоне взлохмаченных волос, колочковатой щетины и искусных комарами лодыжек. Дэниел до и после в одном флаконе. «Как же я голоден!» — сказал он. «В который раз остались без рыбы?» Феликс старается как может. Мужчина повернулся, и с любопытством уставился на нее в темноте. Ей не хотелось сидеть с Дэниелом. Она начала подниматься на ноги, но он слегка придержал ее за локоть. «Эй, у меня для тебя сюрприз!» Он полез в карман, достал шоколадный батончик и передал ей. Она ощутила под пальцами шелестящую обертку, поднесла к лицу плотный тяжелый батончик и понюхала. «Да это же шоколадка!» «Ага!» — завалялся один сникерс. Она еще раз вдохнула сладкий аромат, истекая слюной. «Откуда ты его взял?» «У себя в сумке нашел. Даже не знал, что он там. Положил в боковой карман и забыл. Глазам не поверил, когда увидел. «Ну что?» — сказал он призывно глядя на нее. «Будешь?» «Есть?» «Нет, черт, танцевать вокруг него!» «Конечно, есть!» «Разве не нужно поделиться?» «Так я и делюсь с тобой!» «Я имею в виду с остальными!» «Какой смысл делить на четверых?» «На один зубок не хватит!» «А Майк пусть вообще идет подальше!» после того, как прикарманил весь алкоголь. «А как же Феликс?» «Думаешь, он всю рыбу нам приносит? Не будь наивной». «Ну же, Лори, если хочешь, половина твоя. А нет, так я и сам справлюсь». «Я так не могу», — сказала она, возвращая батончик Дэниелу. «Надо делиться. Ну, как знаешь». Он порвал обертку и откусил от батончика. Манящий запах шоколада дразнил нос. «М -м -м, божественно, пробормотал он. Лори услышала сладкий запах нуги и карамели, хруст арахиса на зубах. Так вкусно и питательно. Дэниел еще раз поднес батончик к рту, как девушка остановила его руку и вскрикнула: "Стой!" Прежде чем Лори осознала, что делает, она схватила его руку с батончиком и поднесла к своему рту. Обхватив губами шоколадку, она с наслаждением откусила. Рецепторы взорвались вкусом сладости и солью дробленого арахиса. Дэниел рассмеялся. Лори тоже заулыбалась испачканными шоколадом губами, Наслаждаясь полузабытым вкусом, он откусил еще, затем протянул ей. Она в жизни не ела ничего вкуснее. Лори хотелось смаковать каждый кусочек и в то же время вгрызаться в батончик всеми зубами. Последний кусок достался ей. Забирая его, она коснулась губами пальцев Дениела. Как же вкусно! Казалось, душа поет. Вдруг Дениел наклонился и приник губами к ее рту. Во вкус шоколада ворвалось что-то кислое и терпкое. Потрясённая Лори хотела отстраниться, но мужчина прижал ее голову к своей. Она уперлась рукой ему в грудь и оттолкнула: «Что ты делаешь?» Она вскочила на ноги, шорт посыпался песок. Он тоже встал. А что? Ты меня поцеловал? «И что такого?» «Ведь ты женат!» «Мы на грёбаном необитаемом острове, Лори. Здесь нет правил!» «Здесь нет правил!» Мрачным эхом отозвалось в ее голове. Она с ужасом осознала, как далеко отсюда до лагеря, где безопасно и где сонни. «Не прикасайся ко мне!» Прорычала она, стиснув зубы, и побежал от темного пляжа в лес, ощущая вкус шоколада с примесью чего-то кислого во рту. Той ночью, свернувшуюся калачиком на земле лори, мучили кошмары. Воспоминания о поцелуе Дэниела проникли в сон. Кислый привкус его десен — угроза во взгляде. — Здесь нет правил! — прошептал он ей на ухо. Потом сон переполз по темной лесной подстилке, к четырем лежащим плечом к плечу, трупам. Тела вытаскивали из-под тенистых деревьев и несли к ожидающему их океану. Волосы на свесившихся головах развивались по песку. Рут, Джек, Кали, Холли. В нескончаемом сне их тела раскачивались на волнах, как стволы мертвых деревьев. Через мгновение появилось пятое тело. Укутанная в плед, его тащили за запястье по горячему песку. Край пледа приоткрылся. Худощавые лодыжки, облупившийся розовый лак на ногах, под которым обнаружились грязные ногтевые лунки. Так это же ее ноги! Чьи-то мясистые пальцы обхватили ее запястье и медленно, с трудом тащили лори к берегу. Она не видела, кто тянет ее за руки по песку. Хотела крикнуть «Стойте! Я не умерла!» Но когда она попыталась закричать, голос пропал. Прохладная вода завладела каждой прядью волос. Прилепила одежду к коже, распахнула блузку. От соли защипала в носу и горле. Глаза прижала накатившей морской волной. Когда Лори погрузилась под воду, Умоляя и беззвучно крича, она услышала искаженные водяной толщей слова. «У нас не было выбора. Кто это сказал? Майк? Дэниел? Феликс?» Закашляв, девушка очнулась от осна в холодном поту. Села, вытерла рукой рот. Оглядывая неясные силуэты лежащих вокруг угасающего огня мужчин, Лори вопрошала. «Кто?»